Я сидел на своем излюбленном месте неподалеку от потухших часов туннеля, ведущего в центр. Несмотря на то, что на станции было довольно много народа, вокруг меня образовался клочок пустого пространства. Еще мы. Мало кто хотел находиться рядом с колдуном, чернокнижником и, возможно, даже с людоеном. Меня ничуть не смущало такое отношение людей. Мало того, я сам старался поддерживать то мнение, что обо мне сложилось. Одеждой мне служил просторный черный балахон с капюшоном, скрывающим лицо. На шее висели разнообразные отчетки и ожерелья из мелких костей, клыков и когтей всевозможных тварей как города, так и подземелья. На поясе из кожи какого-то чешуйчатого гада висели различные кошели и мешочки. Руку обтягивали перчатки с нашлепками в виде серебряных черепов на костяшках. Всю эту мишуру я довольно долго собирал для создания нынешнего образа. Завершала картину седая оборотка, кустистые седые брови, из-под которых глядели зеленые глаза. Что ж, теперь меня никто не доставал. Все сторонились, и даже самые смелые и жители станции, прознав, что я, колдун, практикующий черную магию, так и вовсе постарались скрыться с моих глаз. Конечно, охрана во главе с начальником станции предпочли бы не пускать меня сюда, но они не могли без веских оснований это сделать да и побаивались переходить дорогу черному колдуну. Уже несколько месяцев я бродил по метро, подрабатывал на станциях различными приворотами-отворотами и с глазами порщими до которых всегда охотчие люди, озверевшие от тесноты, нестерпимых условий существования и страха перед завтрашним днем. Желая получить чуть больше, чем имели, они жгуче завидовали всем, у кого жить было хоть немного лучше. Те, кто посильнее, добивались своего силой. Поумнее хитростью, но ну, те, у кого не было ни того, ни другого, обращались к таким, как я. Я снабжал их разными волшебными порошками и снадобьями и давал такие сложные инструкции по применению, что в случае неудачи легко мог вывернуться и повесить прокона заказчика. Да, я обманывал их. А как же иначе? Они желали плохого своим соседям, и, значит, должны были за это поплатиться. Я бродил по метро, я добрался до Нагатинской. Не скажи что мне здесь нравилось. За долгие годы она обветшала. Ее жители растащили, сломали и загадили все, до чего могли дотянуться. Жили здесь простые люди, главной целью которых было собственное существование. Они объединялись для решения общих проблем. Защиты от монстров, разведения грибов и свиней, ремонта водопровода и вентиляции. Но тут же ссорились и за лишние миски похлебки. И в этом не было ничего удивительного. Так жило большинство периферийных станций, и чем дальше от кольца, тем хуже. Я даже бывал на станциях, где бытовал каннибализм и жертвоприношение. Но на этот раз, похоже, скитанием моим пришел конец. Я нашел то, что искал. Вот уже третий день я присматривался и подыскивал возможность осуществить свое задание. Весточка в Анклав уже была отправлена. Мне оставалось только ждать и искать удачного момента. Но сегодня что-то пошло не так. Все эти три дня я наблюдал за одним мальчишкой. Утром он появлялся из тоннеля, рядом с которым сидел я, и отправлялся искать работу. Он чистил ножники, убирал мусор, таскал тяжести и выполнял различные мелкие поручения, и так до конца дня. Лишь за несколько минут до отключения света он исчезал в тоннеле с рюкзаком, заполненным всем тем, что он смог купить или украсть за этот день. Я навел справки. Два года назад на этой станции жил сталкер Андрей Дерягин. Он одним из первых стал подниматься на поверхность. И лишь благодаря ему станция выжила и смогла нормально устроиться. В метро он попал со своей девушкой Катей. На ней же он и женился. Вскоре один за другим у них родились трое детишек. И вроде жизнь наладилась, и всем им хватало и еды, и воды, и одежды. Жили в достатке и почете, но пришла бинда. На станцию напали проникнувшие в тоннели монстры. Андрей, как капитан охраны, первым бросился на осажденный блокпост и, заменив молоденького стажера у пулемета, не выпускал его из рук до тех пор, пока атака не была анбита. Так его и нашли. Под грудой мерзких тварей с многочисленными ранениями, часть из которых, увы, были несовместимы с жизнью. Тогда настали черные времена для семей Андрея. Сначала Катя с детьми вроде бы ни в чем не нуждалась. Благодарные люди поддерживали их, но чувство благодарности без постоянной подпитки как-то само собой иссякает. И вот уже Катя, всегда находившаяся под опекой мужа, пошла к начальнику станции искать работу. Ничего особо не умевшая, кроме как обхаживать мужа и детей, она смогла выполнять только простые работы. стирка, штопка, глажка — вот и все, что смогли предложить обеселившие от горя женщины. Зарплаты на четверых не хватало и через месяц она понесла на рынок первую вещь так через год они остались даже без палатки и теплых одеял, не говоря уже про прежние предметы роскоши, потерявшая опору женщина с тремя детьми на руках без крова и тепла не выдержала и после непродолжительной болезни умерла с тех пор дети остались одни сначала их пытались пристроить различные семьи, но никто не готов был делиться едой и водой с чужими детьми тогда в один прекрасный день Митя, старший из них, собрал все оставшиеся пожитки, взял за руки брата и сестру и ушел в тоннель. Охрана то ли не заметила их, то ли сделала вид, что не заметила. Ведь лишние рты всем в тягость. Но через пару дней мальчик опять вышел на блокпост. Один. На вопросы не отвечал. Отмалчивался. Сказал лишь, что брат и сестра целы, и живут они в каком-то убежище. А он пришел искать работу, и теперь сам будет добывать пропитание. Он приходил утром. Работал как мог а вечером уходил во мрак туннеля. Так продолжалось вплоть до сегодняшнего дня. Утром на станцию прибыл караван Челноков. Их начальник пошел шептаться с руководством станции, а остальные разложили свои товары на рельсах и принялись бойко торговать. Я походил между ними, взглянул на товар и, ничего не присмотрев, ушел на свое место и продолжил наблюдение. «Где же ты ходишь?» прошептал я, думая о мальчике. «Уже прошло три часа с наступления утра» а всегда пунктуальный мити все не появлялся. Да еще и эти челноки со своим предводителем кого-то мне напоминали, а я все не мог вспомнить кого. С каждой минутой я все больше нервничал, и вот когда уже собрался слез с перона и пойти искать мальчика самостоятельно, почувствовал на себе чей-то пристальный взгляд. Обернувшись, я увидел начальника каравана, уставившегося на меня, и тут же узнал его. Он, похоже, тоже, так как тут же наклонился к начальнику станции, которого все звали Сергеевич, и стал что-то быстро нашептывать ему на ухо, показывая при этом на меня пальцем. Тот нахмурился и стал давать указания стоящему рядом охраннику. Медлить было нельзя. Я спрыгнул с пути и, проскочив мимо зевающего патруля, бросился в туннель.